Райли набрал номер. Анна ответила почти сразу. «Привет, детка, это Фрэнки», — начал он. Френки пронзительный голос Анны вырвался из трубки. «И где ты, негодяй? Бросил меня? Воображаешь, мне нравится спать одной? Где ты? Если у тебя другая, я убью тебя!» Райли довольно улыбнулся. «Успокойся, дорогая», — нежно ответил он. «Я занят делом, очень крупным». У нас будет куча денег, скоро одену тебя в меха, у тебя будут платья, которым позавидует кинозвезда. Слушай меня, я у Джонни, это по другую сторону от одинокого дерева. Райли, — голос Бейли переполнял панический страх, — они приехали, это банда Гриссона. Райли бросил трубку и подбежал к окну. Две машины уже стояли около Пакарда, из них вышло несколько человек и направили к дому. Райли узнал высокую мощную фигуру Эдди Шульза. Райли обернулся к Джонни. «Иди наверх и побудь с ней. Смотри, чтобы сидела тихо, попробуем обмануть их». Подтолкнув Джонни к ступеням, он поднялся вместе с ним в комнату мисс Блендиш. «Там внизу человек, которому лучше не попадаться в лапы», — сказал он ей. «Постарайся обмануть его». — А ты не рыпайся, если мне это не удастся, тебе останется только помолиться перед смертью. У нее по спине пополз холодок, но не от слов, от его побелевшего лица и глаз, в которых застыл ужас. Закрыв за собой дверь, Райли вышел на галерею и остановился, глядя вниз на непрошенных гостей, а те снизу глядели на него. Посередине стоял Эдди, нахлобочив шляпу на лоб и держа руки в карманах. Флинт отошел немного в сторону, вид у него был настороженный, руки тоже в карманах. Док и Оппи курили у входной двери. Но внимание Райли было приковано к ловкачу Гриссону, который сидел на краешке стола, уставившись неподвижным взглядом на носки своих грязных ботинок. Это был высокий худой молодой человек с бредным лицом, полуоткрытый рот и остекленевшие желтые глаза придавали ему вид психически неполноценного. лавкач убивал, получая удовольствие от мучений жертвы. Прошлое его было типичным для убийцы-садиста. Учился он плохо, рано возник интерес к деньгам, садистские наклонности проявлялись в том, что он мучил животных. К 18 годам он окончательно деградировал как личность. Его мать, мама Гриссон, отказывалась признать неполноценность сына. Так как учиться он бросил, она устроила его мойщиком стаканов в игорный дом, где на его глазах проходили махинации с деньгами, оружием, спиртным. Он видел переходящие из рук в руки толстые пачки банкнот. Скоро купил себе пистолет, и первое убийство совершил... не задумываясь. После этого ему пришлось скрываться два года, и мать не знала, что с ним и где он. Вернувшись, наконец, домой, Ласкач хвастал, что убил немало людей, и Ма поняла, что сын законченный негодяй и убийца. А поняв, решила сколотить банду и сделать сына главарем. Для этого она терпеливо и долго натаскивала его, подробно разрабатывая с ним детали предстоящих преступлений, обучая действовать надежно, с наименьшим риском. Обладая незаурядным умом и хитростью, Магриссон дрессировала его, как дрессирует животных, обучая различным трюкам. И надо отдать ему должное, раз научившись чему-либо, он не забывал этого никогда. На Натаскав ловкача, она подобрала членов банды. Среди них оказались Флинн, отсидевший четыре года за ограбление банка, Эдди Шульц, бывший телохранитель одного из боссов мафии, Уопи, эксперт по вскрытию сейфов, и Док Уильямс, бывший хирург, которого подобрала Ма, когда его вышвырнули с работы. Во главе этих людей она и поставила своего сынка-идиота. Они приняли это условие, понимая, что на самом деле руководит Ма, обладая властью над всеми. Без нее Лавкач ничего из себя не представляет. И вот на такого человека обреченно смотрел Райли всем своим видом, показывая, что не способен к сопротивлению. — Привет, Райли! — помахал рукой Эдди Шульц. — Бьюсь об заклад, ты удивился, увидев нас здесь.